Глава пятая. Проповедники диеты. У столика Ливандовского появляются насмешники и заводят свою песню «Глютен фри», хи-хи-хи. Это их удивляет. То удивляет, то что Роберт ест блюда в обратном порядке от десерта к супу, их уже не удивляет. Об этом знают практически все. Мы сидим у окна с видом на Максимилиан-Штрассе, улицу с самыми дорогими в Германии квартирами. А мне стыдно за нас двоих, за себя и за яблочный штрудель, который как раз появился на нашем столике в кафе в гостинице Кемпински. В той гостинице, в которой Роберт провёл первую ночь в Мюнхене, когда приехал в январе 2014 года на обследование и подписание контракта. Он тогда предполагал, что может вызвать интерес, но не настолько, что ему придётся убегать через какую-то пекарню, чтобы избавиться от навязчивых репортёров. Но пришлось. Сегодня он уже знает все ходы в округе. О, вот пришёл наш поляк, доносится от одного из столиков. А вы здесь живёте? отвечает Роберт. Максимилиан-Штрассе и окрестности это сердце города. В этом районе собираются мюнхенские сливки общества, шикерия. То есть местные завсегдатаи, знаменитости, актёры и другие люди, известные тем, что их знают. Слово шикерия носила ироничный характер, но потом начала жить своей жизнью. Самая известная группа «Ультра» с Баварии тоже называется «Шикерия Мюнхен». На расположенной рядом центральной площади Мюнхена Марьен Плац команда Баварии празднует свои победы, выходя на балкон ратуши к толпам болельщиков. Именно в отеле «Кемпиньске» тренер Карло Анчелотти обсуждал с главой Баварии Карлом Хайнцем Руменеге Планы на первый сезон после того, как он принял команду от Пепа Гвардиолы. По соседству находится ресторан Каффер, в котором проходила часть переговоров Румениге с агентами Роберта на тему продления контракта. На противоположной стороне площади в пиццерии Хюга тоже иногда можно встретить нашего поляка. А на прилегающей к ратуше улице Динерштрассе в доме 12 принимает пациентов доктор Ганс Вильгельм. Мюллер-Вольфарт, самый знаменитый ортопед в Германии, врач немецкой сборной, многолетний врач Баварии, который на какое-то время покидал клуб после конфликта с Пепом Гвардиолой, но вскоре вернулся после возвращения Юпа Хангкеса. Мюллер-Вольфарт лечит звёзд спорта, бизнесменов и звёзд шоу-бизнеса. В кабинет на Динерштрассе приезжали Боно, Усэйн Болт. А тем же самым январским утром сюда приехал на обследование Роберт Левандовский. прячущейся от объективов фоторепортёров. Он провёл здесь 4 1/2 часа. Узнал о микротравмах, которых до обследования доктором Мюллера-Вольферта никто не мог обнаружить. Как вспоминается провождавший тогда Роберто Томек Завишляк, они пришли к доктору с благоговением, а он стал приветствовать их как король хип-хопа. И 4 лишних часа с таким фонтанирующим энергией человеком пролетели незаметно. Но вернёмся к столику в кафе. Нас четверо. Анна, Роберт, я и штрудель. Они вдвоём сидят напротив и заглядывают мне в тарелку, как лаборанты, а потом бросают взгляды на меня. А ты точно знаешь, что делаешь со своим здоровьем? Мы такого не едим, сообщают они. Я бы никогда не стал есть то, что лежит в этом топинге, добавляет Роберт на тот случай, если я не понимаю. Здесь, в Баварии, яблочный штрудель повсюду, как и брецель. И вот так же подают футболистам Баварии на ужинах после матчей в зале для футболистов стадиона Альянс Арена. Но я верю, что они этого не едят. Штрудель избавился от перекрёстных взглядов, потому что появилась другая проблема. Кроме обычного молока для кофе, у вас есть только соевое? спрашивает Роберт официантку. Да, только коровье и соевое. Нет миндального, кокосового или рисового? Роберт отказался от молочных продуктов уже несколько лет назад. Соевое молоко он тоже не считает полезным, но иногда может пойти на компромисс. Коровье он вообще не пьёт, поэтому пусть будет соевое. Передо мной сидит пара проповедников здорового питания, которые друг друга подначивают и хотят всех обратить в приверженцев здорового образа жизни, как когда-то родители Роберта хотели приобщить к миру спорта каждое ленивое дарование. Анна убедила свою маму отказаться от кофе. Маму Роберта не пить молоко. «Это настоящая мания, поверьте», – улыбается Томик Завишляк. «Мне стыдно, но я покуриваю. Когда я приезжаю к ним в Мюнхен, то могу брать автомобиль, когда мне нужно. Но когда у меня заканчиваются сигареты, автомобиль по странному стечению обстоятельств оказывается занят». «Нет, не получится, нам очень жаль. Нужно идти пешком, а до ближайшего магазина полтора километра». Как это было в их первом доме в Дортмунде. Сидя за столом с этими проповедниками, в любой момент можно ожидать, что разговор вдруг неожиданно перейдёт на переваривание лактозы. Только 4% популяции переваривает её нормально. На пользу хорошего яблочного уксуса. Недавно я нашла отличный уксус. На вред от свежевыжатых соков поздно вечером, за это достаётся Роберто. Но преимущество белково-жирового завтрака над любым другим. Роберт перешёл на такое не задолго до пяти голов в ворота Вольксбурга. Они могут начать перечислять. Последний гамбургер мы съели в таком-то году. Последний вредный для здоровья батончик в таком-то году. Последний кебаб в 2012 и так далее. Свой последний гамбургер он съел, когда команда решила отпраздновать первую победу с Боруссией. Они возвращались в Польшу, съехали с автострады в фастфуд. Ну и погуляли. Но еда уже не понравилась. Потом во время отпуска Роберт дал себя уговорить съесть кебаб. После него он мучился 2 дня, и этого было достаточно. Теперь они могут съесть только специальный гамбургер из других ингредиентов, говорит Аня. Раньше обычные ему не вредили. Однажды он заехал на тренировку в Прушкове. Я заглядываю в автомобиль, а там пакеты из Макдоналдса. Он получил нагоняй, но отпирался, сказал, что это не он, что это оставил кто-то другой. Смеётся Лёша Кайжинский, один из его тренеров взниче. Кайжинский организовал для футболистов занятия по диетологии, устраивал им на сборах проверочные работы по здоровому питанию. Левы сдавал без проблем, а некоторые писали полную чушь, рассказывает Кайжинский. У нас дома всегда была здоровая еда, много овощей. Так было уже у многих родителей, потому что у отца были проблемы с печенью, и мы мы готовили с учётом его диеты. Было очень мало жиров, никакой свинины, вспоминает его налевандовская. Но когда Роберт ещё играл в Лехе, он мог взять с собой в поездку из Варшавы в Познань целую кучу батончиков. Он не знал, что они не дают энергию, а забирают её, потому что сахар это враг мышц. Теперь по другую сторону силы. Иногда он шутливо жалуется, что уже не может дать себе поблажку, потому что ему постоянно заглядывает в тарелку. Но он любит эту тему. Он начал упорядочивать диету в 2009 году по совету Анны. Вначале он, как всегда, был настроен скептически, но сказал: "Хорошо, давай проверим. Если подействует, я буду это использовать". Даю на это 2-3 недели. Его это заинтересовало. И так во всём. Роберт должен обдумать каждую новую идею, продраться через все сомнения, а Анна уже ждёт его с другой стороны и кричит: "Эй, это хорошая идея!" Она помогала ему выдержать режим во время изучения немецкого, потом режим питания. Когда он размышлял, не заняться ли ему йогой, она ждала его решения с уже подготовленными первыми упражнениями. Анна упорно и последовательно. Когда они познакомились летом 2007 года на Мазурских озёрах в летнем лагере для будущих студентов высшей школы спортивного образования, он пытался отгадать, чем она занималась раньше. Может, балетом? В балетный кружок ее действительно когда-то отвели. Она расплакалась. Ей ничего не понравилось. Ее детство прошло на съемочной площадке. Мама Мария Стахурская. Сценограф. Отец Богдан Стахурский. Ушел из семьи в 2000 году. Анна с ним не общается. Кинооператор. А она нашла свое место в карате. Брат мамы, Павел Кшевинский, был в сборной Польши по карате, потом заместителем председателя союза карате. Ей ломали нос четыре раза. Когда-нибудь ей предстоит сделать операцию по исправлению носовой перегородки, но когда она тренируется 2-3 раза в день, она чувствует, что живёт. Лучше получить в нос, чем услышать о себе едвительное замечание. Ну да, жена футболиста. Когда Роберт в 2007 году сказал: "Я футболист", она относилась к нему недоверчиво. У представителей индивидуальных видов спорта футболисты пользуются плохой репутацией. В любой академии физического воспитания футболисты Отдельная группа. Характерная походка, характерный стиль. Сумка через плечо и часто ветер в голове. Не говоря уже о чувстве превосходства. У неё было много сомнений, но её мама сказала: "Встреться с ним. Дай ему шанс. У него искренняя приятная улыбка. Он тебя не обидит. С такой улыбкой не страшно". На одном из первых свиданий я сказал: "Я покажу тебе, что я другой". Впрочем, Аня уже это заметила после нескольких встреч. Я старался, ухаживал за ней. Я должен был показать, что буду о ней хорошо заботиться. Когда я переезжал в Познань, она не сразу была готова всё бросить и поехать со мной. Ещё дольше мне пришлось её уговаривать, чтобы она переехала ко мне в Дортмунд. Мама Анны действительно раньше почувствовала, что я не обижу её дочь, вспоминает Роберт. Они поженились летом 2013 года. И сегодня я жена футболиста. Такого, вместо которого я получаю статуэтку лучшего спортсмена года в Польше. Кто бы мог подумать? Я знаю многих жён футболистов, которые не могли представить себя в этой роли. Это ярлык, который сильно угнетает. Я жена футболиста. Поэтому каждый думает, что я дурочка, которая только порхает и благоухает. А я знаю женщин, которые тренируются интенсивнее, чем их мужья-фуболисты, падают от усталости, завоёвывают медали. Что думает гонболистка Богна Дыбуль, невеста Артура Собэха, когда чувствует на себе эти взгляды? А, жена футболиста? Нас всех без разбора относят к этой категории, а я защищаю жен. Ты вроде бы блистаешь своей красотой, но знаешь, что всю жизнь будешь на втором плане, в тени. Для женщины это тяжело. Это его спрашивают, что он сделал, чего добился, а ты? Готовил и занималась домашними делами. Создавала ему комфортные условия. Даже если ты строишь свою карьеру, всё равно будешь на втором плане. Иногда с этим нелегко смириться. Прощать всё, когда у него травма и он невыносим, потому что для футболиста это самый тяжёлый период. Тогда он испытывает гнев на себя, на судьбу, становится раздражённым. А самое трудное у тебя ещё только впереди, потому что когда он завершит карьеру, ему будет особенно необходима твоя поддержка. И тогда ты должна будешь стать ещё сильнее, чем было до этого. В тот момент, когда заканчивается обожание болельщиков, когда нужно вернуться к тому образу жизни, о котором ты уже забыл. Объясняет Анна. Они вместе еще с той поры, когда их нынешняя жизнь им и не снилась. С тех времен, когда они скидывались на еду, в зависимости от размера стипендии. Иногда они вспоминают первую общую квартиру на Вжечине. Говорят, что тогда это была самая худшая улица в Варшавском районе Беляна. Квартира площадью около 40 м в старом блочном доме, доставшаяся от прабабушки, в которой когда-то жил отец Роберта, а потом он с её сестрой, когда ездить из Лешно стало очень тяжело. В кухне бегали тараканы, но какое это было прекрасное время. Пускаются они в сентиментальные воспоминания. Когда Роберт уходил из Ниццы в Лех, Анна как раз перевелась из учебного заведения в Форте-Бема. В академию физического воспитания изубрила по ночам, чтобы сдать недостающие предметы. Когда он играл в финале Лиги чемпионов, она завоевала три медали в чемпионате Польши. У него свои сборы, она организует свои с диетой и упражнениями. Число участников на них достигает 100 человек. На серии тренировок приходят по несколько сотен спортсменов. Каратее её воспитала, потому что, как она говорит, никогда не была послушной девочкой. Спорт дал ей стержень, дисциплину, желание стремиться к цели. Нам каратистам всегда мало. Мы чувствуем, что нужно постоянно развиваться, объясняет она. Карате это путь. Нельзя быть каратистом с 9 до 17. Это жизненная философия. Ты проходишь очередные уровни посвящения, постоянно ищешь, чему ещё можешь научиться. Дзюдо в атмосфере которого рос Роберт это тоже путь. Может, поэтому сегодня они так единодушно говорят: "Я постоянно хочу больше. Это моя самая важная черта". Роберт мог бы повторить за Гжегажем Крыховяком: "Я отношусь к себе как к теннисисту, в том смысле, что я выхожу на площадку с настроением. Всё зависит от меня. Как на корте. Я индивидуальный спортсмен в командном виде спорта. В течение всего дня, кроме тренировок с командой, я являюсь индивидуальным спортсменом. Это то время, когда я могу работать над своим самосовершенствованием. Лучше питаться, лучше спать, растягивать мышцы, работать над концентрацией. Футбол тоже может быть путём, если ты этого хочешь. Человек любит окружать себя комфортом. Он не любит перемен. Он должен ответить себе на вопрос: хочу ли я перемен? Хватит ли у меня терпения, чтобы дождаться результатов? Или мне достаточно того, что у меня есть и комфорта? говорит Аня. Когда он по её совету убедился, что Перемен действительно хочет и что ему хватит терпения изменить свой рацион питания, то полумер не было. Он прошёл обследование у специалистов, сдал анализы на непереносимость пищи, исключил из рациона молочные продукты, потом сладости и наконец глютен. Втянулся в это. Он знает, как правильно питаться, чтобы устранять закисление организма, облегчать восстановление. поддерживать сжигание жира. Он не примешивает к этому идеологии, не делает из себя великого диетолога. Иногда говорит: "Будь как ребёнок, который инстинктивно не смешивает разные продукты. Диета диетой, но еда не может быть пыткой. Я даже не хочу называть это диетой. У меня нет диеты, у меня есть способ питания. Я не смотрю на таблицы с калориями. Я знаю, что должно быть в моих блюдах, но уже не отмеряю порции. Я сам чувствую, сколько мне нужно. Я знаю, что если слишком много съем, то чувствую усталость. Мой способ питания зависит от времени года, от количества матчей. Я стараюсь подбирать продукты по сезону. Время от времени мы что-то корректируем после контрольных обследований, объясняет Роберт. Он ведь так сильно не чудит, просто следит за тем, чтобы избегать того, что вредно, чтобы были свежие продукты, как их сочетать, в какой последовательности есть, в какое конкретное время объясняет Томик Завичляк. Хотя он иногда говорит: "Не обязательно должно быть вкусно. Важно, чтобы это было здоровое питание", смеётся Аня. В определённый момент это перестаёт быть самопожертвованием. Ты погружаешься в приятный транс. Это идёт само по себе. Ты едешь в длинный отпуск и думаешь: "Пора бы уже дать себе поблажку", но не можешь. Во-первых, тебе жалко испортить то, чего ты достиг. Во-вторых, нездоровой пищи уже кажется невкусно. Как тот гамбургер в кафе рядом с автострадой не имеет смысла. Ты едешь в отпуск, чтобы восстановиться. Если ты будешь есть что попало, то вернёшься со шлаками. В отпуске мы не употребляем бады, не делаем специальных коктейлей, но продолжаем придерживаться диеты. Мы согласовываем с поваром, что должно быть без глютена. Мы можем выпить рюмочку, но в случае глютена никаких компромиссов. Объясняет он. О безглютеновой диете, которую прославил в спорте теннисист Novak Djokovic, есть свои сторонники и противники. Ещё нет однозначных результатов о её эффективности. Нужно несколько лет, чтобы точно убедиться, вызывает ли белок глютена синдром повышенной кишечной проницаемости. Повышенная кишечная проницаемость одно из профессиональных заболеваний спортсменов, потому что мы постоянно находимся под давлением, в постоянном стрессе. Кишечная проницаемость может вызывать проблемы с концентрацией, с пищеварением, мешать справляться со стрессом, объясняет Анна. Я не буду ждать результатов 5 лет, поскольку я уже сейчас хорошо себя чувствую. Мы практики, говорит Роберт. Футбол ушёл настолько далеко, что сегодня игра игрой, но важно и то, как ты заботишься о себе между матчами. В моё время на это ещё не обращали пристального внимания. «Ты мог съесть свинную отбивную, и никто не возмущался», объясняет Мариуш Ливандовский, который когда-то, будучи капитаном сборной, пригласил впервые выступавшего за сборную Роберта. Так началась их дружба, продолжающиеся долгие годы. На наших глазах меняется сознание. Наверняка уже в каждой команде кто-то придерживается диеты. При этом было подвергнуто сомнению то, что являлось обязательным долгие годы. То есть превосходство средиземноморской диеты. Порция макарон перед матчем. Образцом для подражания для футболистов был сербский теннисист Новак Джокович и его преображение. Понятно, что одной диеты недостаточно, но если она поможет даже на 3%, почему не попробовать? считает бывший тренер сборной Польши Вальдемар Форналик. Марио Левандовский больше всего ценит целеустремлённость Роберта во время отпуска. когда они отдыхают вместе. Мы отдыхаем, а он продолжает концентрироваться на том, как подготовиться к возвращению к занятиям в клубе. Роберт постепенно наращивал мускулатуру, Анна тоже постепенно училась готовить, а когда научилась, стала помогать им обоим. В этом сила Анны. Она не теоретик, она постоянно действует на практике, причём на высшем спортивном уровне, рассказывает Норберт Трокета. Муж мой Никипырик. Когда-то я спросил Виталия Петрова, тренера Сергея Бубки: "Как ты этому всему научился, как достиг такого мастерства?" Он ответил: "Потому что я работал с выдающимся организмом, который всё переносил, быстро всему учился". Благодаря этому я смог как тренер достичь высокого уровня, постоянно экспериментировать, рассказывает Норберт. А Моника всем повторяет, что если бы познакомилась с Анной раньше, то могла бы ещё прыгать. и наверняка достигла бы в своей карьере большего. Когда занимаешься спортом, ты получаешь массу бадов, а из-за них организм посылает ложные сигналы. Мы некогда долгие годы лечили опазухи, а потом выяснилось, что она страдала именно от пищевой непереносимости, говорит Норберт. Иногда, когда команда Баварии идёт куда-то на совместный ужин у столика Левандовского, появляются насмешники и заводят свою песню. Глютен-фри, хи-хи-хи. Это их удивляет. То удивляет, то, что Роберт ест блюда в обратном порядке, от десерта к супу, их уже не удивляет. Об этом знают практически все, кто интересуется его карьерой. Но всегда найдётся что-то, над чем можно посмеяться. А Роберт смотрит на их столики и тоже смеётся. Посмотрим, кто будет дольше играть и у кого будет меньше травм, у вас или у меня. Но попробовать съесть шарики силы. Финики, кокосовая стружка, семечки дыни, кунжутная паста. Их уговаривать не приходится. Их берёт Рафа Алкантара, шкафчик которого рядом Томас Мюллер. Когда-то их тоже ел Бостян Шванштайгер, пока не перешёл в Манчестер Юнайтед. Иногда присылал фотографии. Смотрите, мы приготовили дома кое-что по вашему рецепту. Завтракиют либо то дома, то в клубе. В клубном центре Баварии есть и обеды. Но они не обязательны. После матча он остаётся поесть в Альянц Арена. В Баварии отличная кухня. Многие годы для клуба готовит Альфонс Шубек, кулинарная знаменитость, автор книг о блюдах для спортсменов. Но перед матчем Роберт ест дома, потому что план питания составляется под матч. Он придерживается расписания питания на всю неделю. Если Анны нет дома, то на холодильнике висит подсказка, когда и что нужно делать. Иногда я слышу, как он беседует на сборах с поваром сборной Томиком Лешняком. За 3 дня до матча приготовь мне конкретное блюдо на завтрак. За 2 дня до матча. Вот это рассказывает пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский. В буфете в центре Баварии у него есть свой безглютеновый шкафчик. У него и ещё у двух-трёх футболистов. Но, как говорит Роберт, остальные то придерживаются безглютеновой диеты, то нет. «Некоторые мои футболисты пытались сделать то же самое, что и Роберт, но ни один не выдержал. Потому что это не приносит быстрых результатов. Нужно быть стайером», — считает Цезарий Кухарский. «Каждый сам делает свой выбор», — говорит Роберт. «Футболист должен этого захотеть и понимать, зачем он это делает. Потому что иначе закончится тем, что один раз ты съешь это, потом другое, и ничего из этого не получится. А клуб не будет водить тебя за ручку. Мы взрослые люди». добавляет он. Люди думают, что в больших клубах есть полная опека диетолога, но её нет. Слишком много футболистов, чтобы это было возможно. Они приезжают из разных стран со своими привычками. Испанцы питаются совсем иначе, чем немцы. В Италии перед матчем пьют вино и тому подобное. Поэтому клуб заботится об общем питании, обеспечивает отличную еду перед матчем и после матча, но нет индивидуального руководства. Об этом каждый должен позаботиться сам, объясняет Аня. Опека диетолога бывает разной в разных больших клубах, но при этом она также отличается в зависимости от того, кто является тренером. В Баварии футболисты получили возможность консультироваться у клубного диетолога только после появления Пепа Гвардиолы. Ещё будучи тренером Барселоны, он прославился тем, что заглядывал футболистам в тарелки и исключал из меню лишнее мясо. заставлял есть рыбу, настаивал на максимальном объеме совместного питания, чтобы все контролировать. В Баварии, как описывает Марти Перарнау, в книге «Пеп» конфиденциально. С таким названием книга издана в английском переводе. Под таким же названием она издана на русском языке. В оригинале труд называется «Герр Гвардиола. Первый год с Баварии Мюнхен». Повествующий о закулисной стороне первого сезона «Пепа» в Мюнхене, Тренер увидел сладости на каждом углу и уже в первые недели работы сказал тогдашнему спортивному директору Матиасу Замеру «здесь нужен диетолог». К еде после матча у него не было замечаний, но остальное он хотел улучшить. Поэтому появилась Мона Неммер, ранняя помощница повара немецкой сборной Хольгера Стромберга. Появились быстрые перекусы после тренировок, когда пища усваивается лучше всего. Гвардиола просил, чтобы футболисты приезжали на час раньше и завтракали в клубе. Он упрекал их в том, что они едят неправильно, игнорируют еду сразу после матча и в результате увеличивают риск травмы. Он злился на них, хотя и не так, как Диего Симеона из мадридского Атлетико, который взвешивает своих футболистов каждый день. Когда Гвардиола ушёл из Баварии в 2016 году, Моно Неймер перешёл в Ливерпуль, который возглавлял Юрген Клопп. Её место в Баварии занял Мина Фулько, очень надёжный диетолог Карло Анчелотти. Очень надёжный, потому что Фулько – это муж Катии, дочери Антелотти. Фирменным знаком нового диетолога были энергетические фитнес-батончики. А потом пришёл Юб Хайнкес и приказал убрать фитнес-батончики, заявив при этом, что консультанты по питанию слишком переоценены. По мнению Хайнкеса, футболист в этих вопросах должен включить голову и научиться быть самостоятельным. При Гвардиоле тоже не было списков, чего следует избегать. Тренер делал нам замечания, но ничего не навязывал, говорит Роберт. Если кто-то лучше выглядит на тренировках, никто не вникает, что он ест. Он может есть пиццу, ходить на вечеринки. Но если форма ухудшается или будет получена травма, ты станешь предметом всеобщего внимания. Если не сможешь восстановиться, не будешь играть. На твоё место придут другие. К диетологу ходят те, у кого какая-то проблема. Чего всего, когда восстанавливаются после травмы. Если футболист не хочет меняться, то диетолог не поможет. Всегда есть что-то, в чём ты можешь добиться преимущества. У Криштиану Роналду есть диета, но в реале она есть не у всех, напоминает Анна. Лионель Месси только недавно стал серьёзно подходить к питанию, потому что заметил, что чем он становится старше, тем больше приходится расплачиваться за свои упущения. Он начал получать всё более серьёзные травмы, чувствовал усталость. Он поехал к итальянскому специалисту по диетам, у которого консультируются другие аргентинские футболисты. Доктор Джулиано Позер объяснил ему, что чудес не бывает. Нужно только помнить несколько правил, выбирать экологические продукты хорошего качества, но прежде всего осознавать, что ты ешь, думать. В кабинете доктора Джулиано Позера висит цитата «Человеческий мозг, как парашют». Он действует только тогда, когда открыт. Позер говорит, что когда пациент почувствует улучшение и поймёт, чем оно вызвано, он редко возвращается к пагубным привычкам. А улучшение обычно наступает уже через 3 недели. Здесь ещё есть над чем поработать. В польской лиге ещё есть такие клубы, в которых не дают белка после тренировки, говорит Анна. В польской лиге может такое и встречается. Настав в сборной во времена Адама Новалки начал очень серьёзно подходить к диетам. Многие футболисты уже раньше пользовались советами диетологов. Многие из них такие же жилистые, как Роберт, а диете давно заботился Камиль Глик. Гжегаш Крыховяк рассказывал, что однажды он вернулся домой и выбросил всё, что вредит здоровью, в первую очередь сладости. Начал маниакально о себе заботиться, советами специалистов по вопросам питания. пользуется целая группа членов сборной страны младшего поколения, а также советами Анны, что сборная заказывает у неё некоторые продукты: батончики для спортивного питания, смузи и так далее. Эта сборная гладиаторов настали другие времена, говорит Якуб Квятковский. Когда-то говорили о похождениях и выходках, сегодня о диетах. Наше сознание меняется. Мы увидели, что каждый может улучшить свои параметры. Каждый в зависимости от своих ожиданий. Один хочет играть лучше, другой дольше. А Роберт хочет золотой мяч, объясняет Себастьян Миля, забивший гол в победном матче с Германией со счётом 2:0 на отборочном этапе Евро-2016. Осенью 2015 года футболисты сборной издали анализы на непереносимость пищи, а после этого для них подобрали диеты. Сторонников безглютеновой диеты становится всё больше. Анализ на непереносимость пищи для тренера на валке стал обычным делом. "Я считаю, что сегодня в профессиональном спорте это стало необходимостью. Я должен знать, какое топливо заливать в превосходный двигатель", делится директор сборной Томаш Иван, бывший футболист, в частности, нидерландского футбольного клуба ПСВ из города Эндховен. В Голландии нам тоже никто не навязывал, что мы должны есть или когда идти на массаж. Клуб обеспечивает спортивное питание, а спортсмен сам решает, что добавить от себя. Если он добавит немного, то раньше или позже перестанет справляться с нагрузками, и с ним распрощаются. Гордёла заметил, какое топливо заливает в свой мотор Роберт. В начале весеннего тура 2016 года тренер заявил на одной из пресс-конференций, что Левандовский это лучший профессионал, с которым ему доводилось работать. Для меня это не было сюрпризом, потому что он сказал мне это раньше, вскоре после зимнего перерыва. Ты знаешь, что это лучший спортсмен, которого я встречал. Всегда здоровый, всегда в форме, всегда думает о том, как максимально использовать еду и отдых. Порянь словно из каталога фитнеса. говорит Марти Перрнау, который в Манчестере тоже имеет постоянный доступ к Гвардиоле и собирает материалы для книг об очередных сезонах каталонского тренера. Не будем обманывать себя. Иногда футболисты бывают плохими спортсменами. А Левандовский это настоящий олимпиец, добавляет Перрнау. Это ВП не ожидал, и это было не единственным сюрпризом, связанным с Робертом